Учитель, как бы я хотел стать спокойным и мудрым, как ты, освободиться от мучительных грез, неосуществимых желаний, грызущей тоски по утраченному Я слышал об испытании тьмой, которая быстро и верно изменяет душу человека, выводит его на путь, дает нечеловеческие стойкости мужества. Помоги мне пройти через это и оставить в прошлом, как ничего не значащий хлам, все накрепко опутавшее и пленившее меня. Здесь, говорят, еще есть высеченные в скалах подземелья, в которых проводят годы самые ревностные подвижники буддийской веры. Мне кажется, что через это испытание я тоже смогу достигнуть покоя. Только полное невежество во всем. Что касается духовной тренировки, заставляет твои мысли течь этим путем. Разве годится для современного, образованного человека с исощренным воображением и памятью, нервного и незакаленного то испытание, которое в прошлые времена предназначалось для абсолютно здоровых сыновей гор? Ужасающее давление на психику, вызывающее расщепление нормального рассудка, видение, ужасы и, наконец, счастливое успокоение после разрушения всех обычных связей души. А, возможно, ты более прав, чем я. Прав в том, что испытание покажет тебе путь, который ты не видишь, хотя я и стараюсь его показать. Но глаза твоей души закрыты, и детская вера в чудо, в немедленное спасение мешает тебе их открыть. Пусть будет так. Только должен предупредить тебя. Посмотри туда, на хат На нем нет такой великолепной снежной короны, как на других его соседях. Слишком крутые его каменные склоны. Вот это... Обледенелая круча, лишенная всего живого, не блещущая переливами света, а хмурящаяся изрытым серым камнем, неимоверно трудна для подъема. Вот то, что тебе предстоит. Решаешься ли ты? Да.